Красавицы приятно томны, вложены, хоть может быть она совсем иным развлечена. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старые няни, подруги юности моей, да после скучного обеда, ко мне забревшего соседа поймав неожиданно за полу, душу трагедией в углу или Ну это, кроме шуток, тоской и рифмами тамин, бродя на дозерам моим, пугаю стадо гиких уток, вняв пенью сладкозвучных строф, они слетают с берегов. А что ж Онегин? Кстати, братья, терпения вашего прошу. Его вседневное занятие я вам подробно опишу. Онегин жил анахоретом, В 7 часов вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары подражая, сей Гелеспон переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая и одевался. Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень журчанье струй. Порой белянке черноокой молодой свежи поцелуй, узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая. И ничувствительно он ей предался. Красных летних дней в беспечной Неге не считая, забыв и город, и друзей,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 Гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скушная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Встаёт заря в мгле холодной, на нивах шум работ умолк. Своей волчихой голодной выходит на дорогу волк, его почуя конь дорожный хропит, и путник осторожный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 На вот возьми её скорей. Опрят не модного паркета, блестает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лёд. На красных лапках гусь тяжёлый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лёд, скользит и падает. Весёлый мелькает, вьётся первый снег.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 Вот Вальтер Скот, не хочешь? Поверяй расход, сердись иль пей, и вечер длинный, кой как пройдёт. И завтра тож и славно зиму проведёшь.